Глава одиннадцатая. Новые и старые задачи. Несмотря на плачевное состояние Альвинеля, машина продолжала набирать скорость. А я всерьез опасался, что эльф сейчас отключится и въедет в какой-нибудь столб. Корежило моего провожатого сильно. Я вдруг заметил, что его лицо и шею покрыли темные переплетения вен, которые стремительно меняли свой цвет от темно-синих до ярко-алых. Я уже видел такой эффект. Вернее, испытывал, когда Боря принес мне красный угар — эльфийское средство для восстановления магической силы. Я-то думал, что эльфы легко переносят эффекты этого снадобья. А теперь вот вижу, что им тоже достается. Мы миновали свалку из эркских тел и уже неслись по улице. «Больше не будет препятствий», — Прохрипел вдруг эльф. «Можно расслабиться». Я неуверенно кивнул, продолжая озираться по сторонам. Вроде эльфу в таких делах можно верить, но мою паранойю не так-то просто переубедить. Подсознательно я готовился к какой-нибудь подлой проблеме, что обязательно произойдет внезапно, стоит только расслабиться. Спустя минуту я все же немного выдохнул. Хоть и не поверил в безопасность до конца, но позволил открыть меню и посмотреть, чего это оно меня так атакует. Передо мной возникло знакомое уже полотно. В блоке заданий мелькало два уведомления, причем одно из них, не успев появиться, уже было провалено. Новая задача. Доставить эльфа Хилиэля в центральную больницу Третьегорска. Статус «В процессе». Награда «Вариативно». Новая задача. Добраться до школы Шрёдгер, не допустив при этом жертв среди эрков и гоблинов. Статус «Провалено». Внимание! Приоритетная задача. Необходимо избавиться от Кайла Савраски. Немедленно. Награда вариативна. Подсказка «Избавиться – значит избавиться». Ого! Что-то систему сегодня прорвало на задание. То не дождешься от нее песка в пустыне, то сразу три задания, часть из которых уже провалена, а вторая часть заставляет избавиться от назначенных ранее наград. И где, блин, объяснение? Этого Кайла система сама и сосватала. А теперь у меня даже сомнений нет в том, что мне предлагают убить бедного парня. Если бы не Альвинель, я бы начал задавать системе неудобные вопросы. "Ты как?" спросил я эльфа. Живой. Эльф сделал глубокий вдох, а затем медленно выпрямился. Его лицо порозовело, а вены перестали так сильно просвечиваться. Было видно, что чувствует себя по-прежнему дерьмово, но он не собирался и дальше показывать мне это. "Я в порядке", ответил он. И его хрип снова стал звучать невозмутимо. «Слушай, вот это твое поведение, это из-за того, что я полуэльф? Ты поэтому ведешь себя как робот?» — спросил я. «Кто такой робот?» — спросил он, разминая шею. «Ну да, у них ведь нет ничего подобного». «Ну, это такой искусственный человек из металла. Вроде с виду похож, но на самом деле не живой и не чувствует ничего», — пояснил я. «И каким образом это относится ко мне или к вам?» — поинтересовался он, даже не взглянув на меня. «Ты хочешь сказать, что всегда так себя ведешь?» — спросил я. «Как так?» — в свою очередь спросил эльф. «Отстраненно, нейтрально, не знаю. Как будто бы тебе на все плевать», — пояснил я. «Не то чтобы мне есть до этого дело, просто порой раздражает надменность». «А вы решили, что мое поведение вызвано вашим присутствием?» Мне показалось, что эльф слегка улыбнулся. «Я веду себя так, как мне этого хочется. Если бы меня что-то удивило из происходящего, возможно, я бы отреагировал. Но это не отменяло бы необходимости делать дело, а излишние эмоции слишком расточительны. Порой они обходятся даже дороже, чем высшие заклинания». «И что теперь? Быть бесчувственным бревном?» — хмыкнул я. «Абсолютно нет». Я хозяин своего тела и химических реакций, происходящих в нем. Не нужно путать самоконтроль с бесчувственностью. Ответить мне было нечего. Я вдруг подумал о том, что прежде чем расшвыривать эрков, он дал мне попробовать договориться. Как я понял, он предположил, что я заступлюсь за здоровяков. Не знаю, с чего он так решил. С теми гоблинами я особо не миндальничал. Хотя это, скорее всего, не проявление сострадания, а просто холодный расчет, избавления избавление себя от ненужных трудностей. Не знаю, что там у Альвинеля с эмоциями, но стоит отдать ему должное, думать он умеет. Когда мы оказались у такого знакомого и почти ставшего родным Шрёдгера, эльф уже пришел в себя и выглядел вполне нормально. Территория вокруг школы и правда была оцеплена. При помощи грузовиков был очерчен круг, за которым виднелись жители города в перемешку с гвардейцами и полицейскими. Эрков и гоблинов поблизости видно не было. Вот даже интересно. А среди тех, кто ищет убежище, присутствуют зеленокожие? Или они все бастуют? Я как раз увидел, как перед небольшим просветом между грузовиками выстроились трое гнорков и пара полуэльфов. Они явно с кем-то оживленно разговаривали, то и дело оглядываясь по сторонам. Когда машина остановилась неподалеку от кольца оцепления, Альвинель по обыкновению... Бросил на меня свой невозмутимый взгляд, мол, приехали. Делай свои дела. Было бы неплохо, если бы эльф пошел со мной. Думаю, тогда масса предполагаемых вопросов решились бы сами собой. Но пусть уж лучше отдохнет. Ему еще обратно в больницу вести меня и лекаря. Я заметил, что за грузовиками уже кто-то расставил палатки, а вплотную к школе кто-то возводил временные постройки. Видимо, решили основательно обосноваться здесь. Я бодро шагал к тому месту, где только что скрылись гнорки и полуэльфы. Добравшись до прохода, я увидел троих полуэльфов и Эрка. Все четверо внимательно изучали меня. «Вы в убежище?» — спросил один из полуэльфов, цепко глядя мне в глаза. «Да», — кивнул я. «Я ищу одного эльфа, целителя Хилиэля". «Все эльфы в здании», — ответил полуэльф. «Но сначала пройди регистрацию». Он кивнул на высокий синий шатер, стоящий поодаль. «А потом можешь попытать удачу, но не думаю, что тебя пропустят». Я кивнул и прошел мимо расступившихся полицейских внутрь круга. Дойдя до синего шатра, я прошел мимо и направился прямо к главному входу в Шредгер. Меня вроде никто не окликал, что меня вполне устраивало. Вокруг суетились фигуры полуэльфов, гномов, гнорков, людей и эрков. Их, кстати, тоже было немало. Иногда мне казалось, что я вижу знакомые лица. Так, стоп. Я среди гномов. Я разглядел кое-кого знакомого. Мисс Грегор. Та самая гномиха, которая работала в детском саду, про которую Марика говорила, что она единственная, кто действительно старается помочь детям. У меня вдруг забрезжила надежда, что я смогу легко и просто завершить задание Силарука. А вдруг они друг другу понравятся? Да это же идеальный вариант. Один только момент. Думаю, после оставленной Марикой и мной мясорубки гномихи задавали много вопросов. Как бы она глупости не наделала, узнав меня. Да уж, дилемма. Я решил таки не испытывать пока судьбу и продолжил шагать к главному входу. У здания меня остановили гвардейцы. Один из эльфов, перегородив дорогу, Окинул меня придирчивым взглядом. «Дальше проход закрыт», — уведомил он меня надменным голосом. «Что значит закрыт?» — нахмурился я. «Я учусь в этой школе. Для чего мои родители платят такие деньги? Чтобы меня сюда не впускали?» Я старательно изображал истеричного подростка. «Я хотел бы переговорить с директором Багратионом немедленно, иначе я сейчас позвоню родителям». Я продемонстрировал магафон. Эльф поморщился, будто от зубной боли, а затем обернулся на одного из гвардейцев. «Проводи его к директору», — бросил он. «Проверь, правда ли он здесь учится». «А уроки разве не отменили?» — спросил тот гвардеец, которого отрядили на роль посыльного. «Нет», — ответил первый гвардеец. «Их директор уперся. Говорит, школа будет работать для тех детей, кто пришел за знаниями». «Да уж, за знаниями я давно сюда не приходил. Я шагал по пустынным коридорам Шредгера. Не было ни учеников, ни эльфов, которые искали здесь убежище. Наверное, уроки идут, а то будет проблемно объяснить, почему, придя сегодня единственным, я снова не планирую посещать занятия. Гвардейц постучал в дверь кабинета директора, после чего та распахнулась. «Здравствуйте, мистер Томпсон». Багратион приветственно кивнул мне, сидя за своим столом. гвардеец лишь кивнул слегка поклонившись развернулся и направился в обратную сторону здравствуйте директор багратион ответил я войдя в кабинет мне тут на днях приносили ведомость о посещаемости учеников хмыкнул он не могу не задать вопрос какими судьбами вас занесло в наши края неужто решили поучиться мне в последние дни было не до учебы прочистив горло ответил я навалилось всякое кое что слышал А кое-что довелось увидеть. Он откинулся на кресле. Да «Долорес недавно рассказала о том, в каком положении оказалась ваша тетя. Очень переживала, что забыла рассказать мне сразу. Но судя по тому, что вас вчера сопровождал другой ваш родственник, проблема решена?» «Частично», — ответил я. «Раз уж мы заговорили о тете Зефире, сегодня должна быть операция. Эльф Хелиэль — лекарь. Он должен был прибыть в больницу, но начались... Я махнул рукой в сторону окна. «Ну, вы понимаете, и он сейчас где-то в Шредгере. По крайней мере, так сказали мне в больнице». «Да, господин Хелиэль и правда сейчас в Шредгере. Ему выделили комнату в восточном крыле здания», — ответил директор. «Могу я с ним увидеться?» — спросил я. «Я приехал, чтобы сопроводить его в больницу». «А учиться вы собираетесь?» — поглядев на меня в упор, спросил директор. «За две недели, мистер Томпсон, вы посетили едва ли не пять занятий». «Директор Багратион, вы видели, что происходит в городе?» — спросил я, ответив на взгляд Багратиона. «Я пока сюда ехал, на меня два раза нападали. Гоблины и эрки совсем с ума посходили. Да и война. Ходить в школу как минимум опасно». Мужчина лишь усмехнулся, глядя на меня. «Каждый день что-то случается, мистер Томпсон. Лучшее, что мы можем делать...» Это исполнять взятые на себя обязательства. Столько, сколько будет возможным. Ученики пришли сегодня. Немного, но пришли. Значит, мы должны их учить». «Я не смогу сегодня остаться на занятиях», — нахмурившись, произнес я. Директор строго на меня посмотрел, а потом кивнул. «Я не знаю, как все будет складываться дальше», — наконец произнес мужчина. «Но я надеюсь, что со следующей недели ваша посещаемость выровняется». «И вот что ему ответить? Мы ведь оба понимаем, что на следующей неделе всего города может не быть. Чего уж говорить о школе?» «Я постараюсь», — ответил я. Директор кивнул. «Мне нужно сделать кое-какую работу, и минут через пятнадцать смогу вас проводить», — произнес он. «Да я сам дойду», — попытался возразить я. «Боюсь, что вас не пропустят», — ответил Багратион. «Пока присядьте». Он указал на кресло. «А могу я попозже подойти?» — спросил я. «Мне нужно было зайти к господину Сригенсу Силаруку». Багратион нахмурился, но кивнул. Развернувшись на пятках, я направился к выходу. Постучав в дверь кабинета Силарука, я услышал грозный рык. «Входите!» Кроме гнорка, в кабинете находились трое учеников. Ребят я раньше не видел. Видимо, они из старших классов. «Мистер Томпсон!» — хмуро глянул на меня Скригенс из-под кустистых бровей. — Сейчас не ваш урок. Я едва взял себя в руки, чтобы судорожно не глотнуть. Господин Скригенс сила рук. У меня дело, не терпящее отлагательств. Звезды сошлись, и нужно ловить удачу за хвост, не отходя от кассы. Я подмигнул ему, сам удивляясь своей смелости. «Томсон — Томсон, рявкнул вдруг он. Я так и застыл, ожидая продолжения. Но Гнорк сверлил меня своим жутковатым взглядом. Секунд через пять он, наконец, продолжил. «В мою подсобку!» Он указал пальцем себе за спину. И я тут же прошел вперед, под взглядами двух эрков, полуэльфа и Гнорка. Спустя минуту в подсобку вошел Силарук. «Ну, рассказывайте, что там у вас?» — спросил Силарук, сложив волосатые руки на груди. Причем волосы на предплечьях взволнованно извивались. «Есть места, где можно хорошенько погонять зеленозадых». «В общем, помните, я рассказывал вам про хорошую гному, которая любит детей и все такое?» «Припоминаю», — ответил Гнорк. «Можно было бы предположить, что он не особо-то и заинтересован, но волосы в ушах выдавали его с головой. Так вот, она сейчас здесь, среди тех, кто пришел в поисках убежища. Ее зовут Мисс Грегор. «Она там, внизу», — я указал на дверь. Гнорк тут же посмотрел туда, проследив за моим жестом. «Вы бы пошли пообщались с ней. В общем, пора брать быка за рога». «Быка за рога?» — хмуро повторил за мной Гнорк. «Ага, его самого», — кивнул я. «Думаю, лучшего момента не будет. Девушка одна, напугана. А тут вы появитесь, как спаситель на белом коне». «Спаситель?» Еще сильнее нахмурился Гнорк. «Интересно, он теперь каждое слово будет повторять за мной в вопросительной интонации?» «Не теряйте время даром. Нужно скорее идти к ней», — произнес я. «Идти?» — переспросил Гнорк. Его волосы в носу и брови взволнованно затрепыхались, а я едва не хлопнул себя ладонью по лбу. «Да, прямо сейчас!» — закивал я. «Возможно, я перебарщиваю с настойчивостью». Но уж очень хочется мне закрыть это задание. Да и Силарук уже почти как родной. Хорошо ведь, если у него личная жизнь сложится. Хм, а вы нас представите, мистер Томпсон? Так, э, я думал вы сами. Начал было я, но потом подумал, что так могут и задания не засчитать. Осталось теперь только решить, как успеть и лекаря забрать, и Силарука представить гномихи, при этом не устроив переполох. Да уж